Глава 4. Элли. Прошла неделя с тех пор, как я узнала, что мой старший брат женится. Подумать о предстоящей свадьбе не было времени, не говоря уже о подходящем наряде и подарке для молодожёнов. Учёба отнимала почти все ресурсы. Если я не пропадала в колледже или фотостудии, то гуляла по городу с камерой, скотом и горячим кофе. В понедельник после лекций мы как раз слонялись по территории возле колледжа, и собирались отснять серию чёрно-белых кадров, когда Скотт спросил, «Напомни, как звали того парня?» «Какого парня?» Я взглянула на него через камеру, настраивая нужные параметры. «Посмотри вниз!» «Красавчика, что взял номер телефона быстрее, чем ты щёлкаешь этой штукой!» «Ник!» «И он взял мой номер только для того, чтобы получить фотографию, сделанную в парке!» «Иногда ты такая глупая!» Он покачал головой. «Уверен, что фотография всего лишь повод!» «Он уже звонил?» «Пересядь на эту плиту, а ноги поставь на ступени. Согни левую», — скомандовала я, указывая на то место, о котором только что говорила. Он написал на следующий день, и я отправила ему обработанное фото, ничего особенного. Спорим, он даже не открыл файл и теперь ведёт мозговую операцию «Как пробить твой панцирь». «Серьёзно, Эл, за все эти три года единственным парнем, чьи трусы можно было найти в твоей сушилке, был я». «Что правда, то правда». «Ты зверски преувеличиваешь». Он поблагодарил за фотографию, и беседы не заходила дальше светских фраз. «Знаешь ведь, что мне это не интересно Парень встал, отряхнул зад и выпрямился, подняв голову к небу. «Господи, меня зовут Скотт Гроув, а это моя подруга Элли Пирс. Если ты сейчас не очень занят, пожалуйста, ослабь эти узлы в её маленькой упрямой голове и облегчи мои муки». Пошли, Элли, горячего парня и уверенности в том, что не все особи мужского пола — идиоты. Ну да, он-то у нас эксперт по части мужчин. Сам ведь один из них. Скотт не унимался. Ещё добавь её жизнь немножечко секса. Нет, не так. Много секса. И вытащи её из этой скуки в мир большой любви и разных больших частей тела. Аминь. Я расхохоталась. Спасибо, это было очень эпично. Покачала головой, улыбаясь и продолжила фотосессию. Спустя 40 минут Скотт лежал на траве, закрыв глаза и думая о чём-то своём. Солнце ярко освещало безупречное лицо, подсвечивая щетину рыжими бликами. Его лёгкая улыбка выглядела беспечной, а сам он очень умиротворённым в это мгновение. Отстранившись от объектива, я посмотрела на него поверх фотоаппарата, после чего отложила камеру на траву и прилегла рядом. «Ты что, уже закончила?» — спросил он, не открывая глаз. «Мне показалось, что этот момент слишком хорош, поэтому просто оставлю его в памяти». Я повернула голову в сторону друга, и мы встретились глазами. Мне очень повезло, что рядом был такой искренний человек, как Скотт. Один его взгляд успокаивал и дарил столько тепла, сколько не было ни в одной обжигающей кружке кофе. «Мила, что тебя беспокоит?» А ещё друг видел меня насквозь. «Поедешь со мной на свадьбу Дэна?» «Ох, я уж думал, ты не спросишь!» Театрально приложив руку к груди, он выдохнул. «На самом деле я уже собирался тайно прокрасться туда, притворяясь дальним родственником. Но раз уж ты предложила...» «Конечно, да!» Тон то был нарочито снисходительным. Мы засмеялись. В этот момент в моём кармане заиграл телефон. Я вытащила его, заслоняя лицо от солнца, чтобы взглянуть на экран, после чего резко села и повернулась к другу. «Скот, это он!» «Кто?» Парень выхватил телефон из моей руки, посмотрев на экран, где высветилась Ник Калахан. «Святое дерьмо, издеваешься? Тот парень Ник Калахан?» Я перевела взгляд с телефона на друга. «Да, его так зовут. Вы что, знакомы? И он такой весь сногсшибательный высокий брюнет с голубыми, как морозные озёра, глазами?» «Эм, ну, вроде, а что?» Телефон всё ещё пел «Паралайзер группы «Фингер Элевен» пока Скотт, широко распахнув глаза, пялился в экран. «А то, что это Ник, мать его, Каллахан!» «Огненный кветербэк Чикаго Фаер! Самый результативный игрок прошлого сезона и самый обсуждаемый спортсмен-холостяк в Чикаго!» «Матерь Божья! У меня упал сахар!» Телефон замолчал. Мы вдвоем не спускали глаз с потухшего прямоугольника, но потом Скотт швырнул в меня гаджетом. «Перезвони ему!» — нервно сказал он, вставая. «Не могу, что ему скажу?» Я тоже поднялась с земли. «Ты скажешь, что твой умственно отсталый друг сбежал с телефоном и пришлось ловить его по всему кампусу, поэтому не смогла ответить». Небрежно пожал плечами. Я хохотнула и, поколебавшись, провела по экрану, нажав на вызов. Спустя три гудка Ник ответил. «Элли, привет!» «Уже подумал, что ты от меня прячешься», послышался в трубке знакомый голос. «Привет!» «Вовсе нет. Просто один мой друг...» эм... Взглянула на Скотта, который состроил придурковатое лицо. Он попросил телефон, чтобы позвонить, и я не успела ответить. Ясно. Я был в отъезде на этой неделе, поэтому не смог связаться с тобой раньше. Надеюсь, не сильно тебя отвлекаю. Провожу небольшую фотосессию на территории колледжа. Похоже, ты всё же немного занята. Я позвонил, чтобы попросить тебя об одолжении. Мы могли бы встретиться, например, завтра. У меня есть ещё одна просьба, касаемо твоих работ. Просьба? Я напряглась. «Я повесил снимок волн в своей гостиной, надеюсь, ты не против. Квартира новая, и ей не хватает жизни. идея с фотографиями пришлась не по вкусу, но одной совсем мало. Вот и подумал, может, у тебя есть что-то подходящее для меня? Воспринимай это как работу, если, конечно, у тебя сейчас нет других заказов». «Это неожиданно», — перевела взгляд на скота с восхищением смотрящего на меня, — Думаю, что смогу подобрать подходящие кадры из имеющихся или снять что-то в нужном стиле. Можешь прислать фото твоей квартиры? Давай лучше встретимся завтра где-нибудь в городе и всё обсудим. Я принесу дизайн-проект. Во сколько ты свободна?» «Мои лекции заканчиваются в четверть пятого». «Прекрасно», — он замялся. «Вообще-то я мог бы забрать тебя из колледжа». «Было бы здорово», — я улыбнулась. «Класс, тогда до завтра». «До завтра» ответила и отключилась. Повернувшись к скоту увидела его вытянутое от удивления лицо. «Ты ведь понимаешь, что сейчас произошло?» — сказал он, медленно подходя. «И что же?» «Господь услышал мои молитвы!» — закричал Скотт, подхватывая меня с земли и кружа. Я расхохоталась и зажмурилась, визжа, пока друг кружил меня на глазах у толпы студентов. «Ну всё, поставь меня на место, все смотрят». «Пусть смотрят. Год назад ты устроила здесь такое же шоу. Ты кричала на весь кампус, что любишь меня, а потом повисла на мне, как коала, и тебя это совсем не волновало». «Справедливо», — сказала я, когда он опустил меня на землю. «Значит, у тебя свидание с футболистом?» «Это не свидание, а деловая встреча. Ник предложил мне работу». «Ну, конечно. А сёстры Кардашьян не красит глаза. Клянусь, этот парень запал на тебя». В ответ лишь пожала плечами. Конечно, Ник был привлекательным, к чему отрицать очевидный факт, но я не собиралась выходить с ним за рамки работы или дружбы. Попрощавшись со скотом отправилась домой, где целый вечер подбирала нужные снимки для завтрашней встречи. Футболист? Подумать только. В детстве мы не пропускали ни одного матча школьной футбольной команды «Кометы». Дэниел был лайнбекером, он жил футболом. Мы часто приезжали вместе с родителями и друзьями в Чикаго на игры национальной лиги. Потом выросли, Дэн уехал учиться, а я перестала интересоваться спортом, когда переехала в Чикаго, и по этой причине понятия не имела, кто такой Ник Калахан. Этот факт меня более чем устраивал. Днём позже я вышла на крыльцо корпуса цифрового дизайна, вынимая из рюкзака телефон, чтобы проверить сообщение от Ника. Ветер трепал подол темно-болотного плаща. Хорошо, что додумалась надеть белую толстовку и темные узкие джинсы вместо платья. Ведь сегодня обещали дождь, а где дождь, там и ветер. Это ведь Чикаго. Дополнили комплект грубые черные ботинки. В них было удобно гулять по городу в мокрую погоду. Мы договаривались встретиться на парковке перед зданием. Моё внимание сразу привлекла шумная толпа студентов возле серого «Кадиллака» XT6, в центре которой стоял Ник, поочерёдно забирая что-то из рук, вопящих от восторга парней, и спустя секунды возвращая обратно. Было похоже на спонтанную автограф-сессию. «Супер!» — вслух проворчала я, не желая протискиваться через коридор тестостерона, потом поднесла телефон к лицу и написала. «Я. Не найдётся автографа для меня?» Ник вытащил свой телефон из кармана джинсов, поднял голову, найдя меня взглядом, и улыбнулся. Он что-то напечатал. «Ник Калахан. Иди сюда, и получишь фото». «Я». «Фото — это по моей части». Широкой улыбкой я подошла ближе, остановившись в 50 дюймах от Ника. «Привет». «Привет, готова ехать?» — спросил он, не обращая внимания на окружающих. Он был выше большинства парней, стоящих рядом. Сегодня на нём не было кепки патриотов, и только сейчас появилась возможность получше его рассмотреть. Тёмно-каштановые вьющиеся волосы, стрижка недлинная, но пряди уже залезали на уши, завиваясь на концах, глаза цвета голубой стали и нос, который как будто уже был сломан однажды, потому что на переносице был тонкий белый шрам и едва заметная горбинка. Эта деталь совсем не портила его, наоборот, добавляла мужественности. Сегодня Ник был гладко выбрит и выглядел безупречно в тонкой кожаной куртке, белой футболке и простых синих джинсах. Я обвела толпу взглядом, стараясь перестать пялиться на этого парня. «А сам готов? Похоже, ты тут немного занят». Ник повернулся к студентам, засунув руки в карманы. «Простите, ребята, нужно ехать». В ответ послышались грустные вздохи и бормотания. «Приходите на матч в следующую пятницу, обещаю, что продолжим с этого же места». Негодование сменилось одобрительным свистом и криками «Ты лучший!». Ник улыбнулся мне, повернулся и распахнул пассажирскую дверь. Я проскользнула в салон, опуская рюкзак на пол. Парень обошёл машину и сел на водительское сиденье. К сведению, приглашение на игру распространялось и на тебя. «Всё будет зависеть от того, насколько хорошо Фаер обещает сыграть», сказала, притворно захлопав ресницами, но сразу осеклась. «О, господи, я что, с ним флиртую?» Захотелось стукнуть себя по лбу. Вызов принят. Что-то в его взгляде говорило, что он имел в виду другой вызов. Билеты скину на твою почту, можешь привести с собой парня. На этих словах Ник сморщился, включил зажигание и тронулся с места. Пауза затянулась. А если нет парня, могу привести пару друзей. Конечно, можешь. Словно кто-то щёлкнул выключателем, и Ник расцвёл. Ты куда мы едем? Есть одно кафе рядом с Миллениум парком. В нём готовят лучшие вафли в городе. И там малолюдно в это время дня. Ты любишь вафли?» Спросил он нерешительно. Звучит отлично и калорийно. «Не то слово!» Задержавшись на мне глазами ещё на мгновение, парень перевёл взгляд на дорогу. «Мы могли бы обсудить все детали за обедом. Я распечатал дизайн-проект квартиры». Мы припарковались у «Миллениум парка» и решили пешком прогуляться до кафе. Всю дорогу Ник рассказывал, как переехал в Чикаго чуть больше года назад и что его друг поделился, где готовят лучшие вафли в городе. Внутри было на удивление тихо. Витал аромат свежей выпечки и терпкого кофе, желудок сразу же заурчал, отвечая на зов угощений. Мы выбрали столик в середине зала у окна, и я принялась изучать интерьер, не глядя в меню. С потолков свисали простые ламповые светильники, обрамлённые искусственной зеленью, которая переходила на стены и обвивала деревянные панели. Вся мебель в заведении была разной по цвету и фактуре. Это гармонировало со спокойным дизайном и создавало атмосферу уютного сумасбродства, как будто хозяин ограбил блошиный рынок, прихватив всё самое лучшее. «Что-нибудь выбрала?» — спросил Ник, привлекая моё внимание. «Нет» неловко пожала плечами. «А ты?» «Давай закажем все виды вафель, а ты просто попробуешь всё, чтобы найти то, что тебе понравится». Я опустила глаза на меню, считая количество вариантов. Глаза округлились. «Но их тут больше дюжины. Разве спортсменам можно столько углеводов в разгар сезона? А мы никому не расскажем. Не дрейф. Завтра я устрою нагрузку в зале», — подмигнул парень, подзывая официанта. Пока мы ожидали заказ, Я вытащила из рюкзака папку с фотографиями и положила на сиденье рядом. Почему-то решила стать фотографом. Интерес в его голосе был вполне серьёзным. Как-то на Рождество я получила в подарок плёночную камеру. Моя бабушка с дедушкой много путешествовали и привезли её из поездки в Европу. В нашем маленьком городе было не так много интересного, да и фотографировать я не умела, поэтому камера несколько лет лежала на чердаке, пока однажды мы с друзьями не пробрались на территорию атомной электростанции и не нашли там заброшенное здание, в котором была куча старой аппаратуры. Мы знали, что если нас поймают, нам крупно влетит, но очень хотели всё исследовать, поэтому я побежала домой за камерой и просто сфотографировала всё, что вызывало вопросы, на плёнку. И как продвигалось расследование, он не сдержал смешок, приложив кулак ко рту. Ну, поскольку мы были ещё детьми, забирать напечатанные снимки из салона должен был отец. Конечно, владелец показал ему результат и похвалил игру света и тени. Но дома нас с братом ждали хорошая взбучка и домашний арест на месяц. «Видишь ли, мой отец — директор», — АЭС и такие вещи, как кучка детишек, шныряющих по закрытому объекту, не повышали его репутацию. Тут уже Ник захохотал вовсю. «Это очень мило и забавно. А что потом? Ну, как ты понимаешь, домашний арест — не лучший досуг для ребёнка, поэтому фотоаппарат стал настоящим спасением. Изучала всё, что связано с проявкой и печатью фотографий, чтобы больше не носить свои работы в салон к тому стукачу. Я улыбнулась, вспоминая своё детство». Весь месяц мучила брата, заставляя его быть моей моделью. Так и влюбилась фотография. Ник грустно улыбнулся. «Тебе очень повезло с братом, Элли?» «Да, это так. У тебя есть брат или сестра?» Что-то мрачное мелькнуло в глубине его глаз. «Нет». Он сглотнул, тряхнув головой, словно смахивая неприятные воспоминания. «Но у меня есть лучший друг, который мне почти как брат. Мы не росли вместе, но с университета я практически жил в доме его отца». Они — моя вторая семья. Его лицо потеплело, морщины вокруг глаз разгладились. Вспомнив про переезд Ника, я решила спросить. Тяжело было переезжать почти за тысячу миль от дома? Я скучаю по Бостону, но не могу представить свою жизнь без футбола. Это выгодный контракт. В старой команде условия были похуже. «Бостон, точно». Я вытерла потные ладони о штанины. «Так ты играл за патриотов?» «Так точно». Ник отсалютовал. «Тебе не стоит расхаживать по Чикаго в кепке с их эмблемой», — шутливо предостерегла я. «О, это не моя идея. Мой придурок-друг каждую поездку в Чикаго привозит коробку бостонской атрибутики, чтобы я не забывал свои корни». Он сделал кавычки пальцами. «Сейчас в моей квартире стоит уже пять коробок, полных этого барахла». «Смешной у тебя, друг. Надеюсь, ребята из Фаер не против?» — хихикнула я. Официант начал расставлять перед нами тарелки с ароматными разноцветными вафлями, и вскоре на столе уже не было свободного места. «Попробуй вот эти!» Ник указал на тарелку оранжевых вафель в кленовом сиропе, присыпанных чем-то красным. Он наблюдал, как я отрезаю с общей тарелки кусок вафли, окунаю ее в сироп и отправляю в рот. Во рту взорвалась сладко-острая смесь, вызывая на кончике языка покалывание, которое сменилось легкой кислинкой. Я слизнула остатки сиропа с губ, и Ник задержал на них взгляд. «Ну как?» — хрипло спросил он. «М, м это восхитительно!» «Что это? Похоже на цитрусы с перцем!» «Так и есть, ты чертовски проницательна!» «Это, кстати, мои любимые. Попробуй остальные, хочу услышать вердикт». Мы принялись уплетать вафли, делясь впечатлениями от гастрономического разнообразия. Было что-то интимное в том, как мы их ели, деля на двоих. Когда не осталось сил впихнуть в себя хотя бы малюсенький кусочек, я откинулась на спинку кресла и тяжело вздохнула, для себя отметив черничные вафли со сливочным кремом. «Поверить не могу, что мы съели всю эту гору вдвоём. Технически ты не съела и четырёх. Все остальные умял я. Тренер уже убил бы меня за это». Беззаботность его тона контрастировала с заявлением. Ты часто тренируешься в гайд-парке? Время от времени. Мне больше нравится бегать в городе, чем торчать на стадионе. Это помогает прочистить голову и завести приятные знакомства. Последнюю фразу он сказал, поиграв бровями и указывая в мою сторону вилкой. Та скамейка — моё особенное место. Так что, пожалуй, начну взимать плату, если ты и дальше планируешь клеить там девушек, — съехидничала я, крутя пальцем в воздухе. — Так ты думаешь, я тебя клеил? — игриво спросил Ник. Хотя, знаешь, не отвечай, так все и было. При всей странности твоего занятия ты была слишком загадочной, чтобы не подкатить к тебе. Острая грань, к которой приближался наш разговор, уже была подозрительно рядом, и я, как обычно, надела на лицо выражение «не понимаю твоих намеков». Так или иначе, та встреча привела нас к проекту, который мы собирались обсудить, объявила я с расслабленной веселостью, поднимая папку с кресла. Ник секунду вглядывался в моё лицо, уловив перемену в голосе, затем кивнул и жестом показал официанту освободить стол. В следующий час мы обсуждали варианты декора квартиры Ника, не затрагивая других тем. Когда мы закончили и собрали все шаблоны со стола, он подозвал официанта для закрытия счёта. Я вытащила карточку из рюкзака, но парень накрыл мою руку своей и коротко бросил «Не обсуждается». Я скривилась, но, вспомнив о своей метафорической дыре в кармане, не стала спорить. Когда мы покинули кафе, небо совсем потемнело, тучи нависли над вечерним городом, делая дорогу до машины немного мрачной. Пришлось накинуть капюшон и закутаться в плащ. Порывы холодного воздуха заставляли его подол путаться в ногах. Ник положил руку мне на спину, прикрывая от ветра, из-за чего я напряглась, как гитарная струна, которая вот-вот лопнет. Должно быть, Ник это почувствовал. «Никак не привыкнул к городу ветров», — сказал он в оправдание, убирая тёплую ладонь. Так мы дошли до парковки, я назвала адрес, и Кадиллак двинулся в сторону моего дома. Тяжёлая дождевая капля камнем упала на лобовое стекло, за ней вторая, и постепенно дождь забарабанил сильнее. Услышав адрес конечного пункта, Ник включил дворники и потянулся к проигрывателю. Тихо зазвучала песня о призраке женщины, которому при жизни вонзили нож в самое сердце. Поэтому теперь он вынужден был слоняться, не зная покоя. Откинувшись на подголовник, я грустно улыбнулась этой иронии. Огромный острый клинок ощущался в моей груди так явно, что теперь, сидя рядом с чудесным парнем, я боялась подпустить его к себе ближе, чем на расстояние, равное разговорам о погоде и вафлях. Может, я снова думала слишком громко, но когда машина остановилась у моего дома, Ник тихо сказал, «Элли, я очень рад сегодняшней встрече. Твои фотографии — это то, что вызывает в моей душе особенный отклик, и я готов украсить ими стены и пол в своём доме, но...» Он замолчал, вздохнул и продолжил. «Хочу быть честным с тобой. Всё это — лишь предлог, чтобы узнать тебя ближе». Маленький воображаемый скотч, чтоб его затанцевал румбу в моей голове. Ник продолжил. «Я по-прежнему жду, что ты придёшь на пятничную игру, но ещё мне бы хотелось, чтобы ты пошла со мной на свидание». Всё это время я не поворачивалась к нему лицом, ощущая, как горит щека под сталью голубых глаз. Лишь изучала свои руки, нервно втягивая согревающий воздух через нос, когда он снова заговорил. «Называй меня самоуверенным засранцем, но я знаю, что ты этого хочешь. Хоть есть причины по которой держишь дистанцию, я это принимаю и не стану давить. Всю неделю, пока в городе, буду проверять телефон в надежде, что ты скажешь «да».» Теперь я повернулась к нему лицом, изучая парня несколько секунд. В салоне было слышно только уличный дождь и тихую мелодию из динамиков. Слова Карен Элсон давно сменились другой композицией, Я подумала, что это так легко — взять и переключить трек, сменить унылую песню чем-то новым. Можно сколько угодно цепляться за прошлое, но почему просто не попробовать? Я потянулась и накрыла ладонью напряжённую руку Ника, всё ещё лежащую на переключателе скоростей. — Тебе не нужно проверять телефон. Я пойду с тобой на свидание. Мягко сказала, надеясь, что не пожалею о своём решении. Лицо Ника озарилось улыбкой, а плечи расслабились под кожаной курткой. «Тогда позвоню тебе завтра». Казалось, такой доброй улыбки, как у него, я не встречала за всю свою жизнь. Необъяснимое ощущение спокойствия наступало в душе рядом с этим парнем. Свет уличного фонаря освещал одну половину лица, оставляя другую в тени. Эта двойственность была так красива, что мне захотелось сделать фото. Не дав себе времени подумать, я достала телефон и навела камеру. Ник не шевелился, уловив ход моих мыслей. Щелчок, и на дисплее навсегда остался этот улыбчивый парень. Довольная собой, я убрала телефон в карман плаща. Никто из нас не комментировал этот маленький странный порыв. «До встречи, Ник», — сказала, повернувшись, чтобы открыть дверь, и шагнула под дождь, который заглушил ответ парня. Но мне показалось, что я услышала что-то вроде «удивительное».